Два письма вместо последней главы. От княгини Полины Александровны Галицкой к мадам Аннет Красинской. Ницца. Ноябрь. Я редко пишу тебе, Аннет, и знаю, что ты извинишь меня. От брата ты ведь хорошо знаешь, что мы и где живем. Мы с ним давно обвенчаны. Я счастлива. Только здоровье мое мало поправилось. После последней моей болезни в Петербурге я, кажется, поторопилась выезжать, а потому до сих пор больна. И больна как-то странно. У меня боль в груди и по временам лихорадка. Это бы еще ничего. Только иногда случается, что я целый день... Брожу, как в тумане. Чаще всего я что-то припоминаю. То грезится мне мое детство, то думаю я о первом моем замужестве. И не знаю от чего, а я плачу. Грудь моя разорваться хочет. А надо прятать эти слезы. За нами глядят два неотступные глаза и взгляд их так кроток и так спокоен. Опять раздаются около меня слова эти. При первой слезе вы погибли. Муж мой не наглядится на меня. Ну странно, когда он сидит у моих ног, он целует руки мои, я чего-то боюсь целовать его. Мне мерещится что-то незнакомое, а потом вдруг разом раздается в ушах: "Вы берете мою жизнь".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 Пошли ему счастье. Опять эти слова, пять его глаза. Перо падает из рук, туман стелется на мои мысли. Помните, князь, ребенок этот вам недаром достал. Второе письмо от княгини Полины Александровны Галицкой к мадам Аннет Красинской. Флоренция. Февраль. Друг мой, Аннет, я вижу, что я скоро умру, а мне столько надо рассказать тебе. Теперь все в жизни открыто для меня. Друг мой, ты не знаешь,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 покрыть его поцелуями и залить горячими слезами. Я люблю его и всегда его любила, только перед этим я не понимала ни себя, ни жизни, ни любви моей. Я любила его всегда, любила, выходя за него, любила его, когда целовалась с твоим братом, я любила его, когда раздавались над нами прощальные его слова. Только все то время я любила бессознательно. Теперь только я сознала всю мою любовь и на краю гроба счастлива этой любовью, Не променяю ее ни на что в мире. Раз я оставила моего мужа на придворном бале и домой уехала ранее обыкновенно. Мне казалось, что усталость, свежий воздух скоро усыпят меня. И только что вошла я в спальню, тоска и лихорадка охватили меня. Все вокруг спало. В это время легкий шум послышался за дверью, занавес откинулся, и высокая фигура показалась в отдалении. Тихая твердая походка. Его походка послышалась в комнате. Руки и ноги мои похолодели, и кровь кинулась в лицо. Сакс стоял передо мною в изящном бальном фраке, Глаза его были так же светлые, грудь так же широка. Он подошел ближе и кротко взглянул на меня. «Дитя мое", тихо сказал он. Что ты все хвораешь и задумываешься? Нет ли у тебя горя какого? Я схватила его руку, прижала ее к сердцу, к губам, к горячим глазам моим, которые не могли плакать. Прости меня, шептал я глухо. Он подумал, что я благодарю его и прошу прощения. За что, малютка, в чем? Проговорил он, улыбаясь. Прощай же, я рад, что ошибся. Он нагнулся ко мне и поцеловал мою руку. Этот человек ни до замужества моего, не после, не целовал моей руки. И когда губы его в первый раз коснулись моей руки, я вздрогнула, и внутри меня что-то оторвалось. Я видела, как он повернулся и вышел из комнаты,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 которое получит он только после моей смерти. В этом письме моя исповедь, мое страстное признание, моя благодарность ему. Это мое первое и последнее любовное письмо. Окончив дорогое письмо, я кладу его под подушку. Горничная моя знает, что с ним делать. Ей дан конверт с надписью на имя Сакса в Россию. На следующую ночь я вынимаю написанное письмо, читаю его. Как слабо его выражение, как страшно за один день разрослась любовь моя. Я пишу новое послание, целую бумагу, на которой упадут его глаза. Потом я молю Бога за него. На коленях прошу его послать спокойствие Константину, послать ему любовь. Нет. Мне... Не надо на новой любви. Брату твоему не говори, что я его не любила. Общая ошибка связала нас до конца жизни, и до конца жизни буду я ему послушной женою. Опять глаза Константина смотрят на меня, опять голос его звенит в моих ушах. Я обожаю этот голос. О, Господи! Ещё день, ещё час жизни, чтоб я могла ещё подумать о нём. Перечесть моё письмо к нему, там не всё ещё сказано. Константин, помни обо мне. Я люблю тебя. Прошло еще два месяца. Сакс уехал в Россию и поселился в крымском имении Залешина. В один из тихих июньских вечеров Сакс сидел, задумавшись, на крутой горе узкую площадку, отделенной от вечно шумящего моря. Дым от проходящего прохода слался вдали, и где-то замирала тихая песня рыбака.